Глава 15. Подмога. Карина. «Это он тебя бестией назвал!» С подозрительностью покосился на меня Арнольд. Подтащив брата к деревянному трону, он усадил его туда. «Нет!» — протестующий мотнула я головой. «Я его не кусала!» Судя по скепсису на лице, мне не поверили. В проеме большой арки сейчас мелькали разноцветные джунгли, и до нас даже доносился щебет экзотических птиц. «Это была Бест... Бетс... Короче, Бетси!» — смог произнести Эйден. «Брачные рефлексы, чтоб ее...» «Какие еще брачные рефлексы? У этого красавчика что, есть жена или невеста?» «Эта новость меня просто убила». «Сиди ровно, не падай, братец!» Заявил ему Арнольд, вытащил из кармана темно-малиновый камень и потер его об ладонь. «Все, я вызвал подмогу. Сейчас сюда явятся королевские лекари и самые сильные магии королевства. Мигом разберемся и с твоей шеей, и с твоей особью». Я нервно сглотнула. «Не трогать ее!» рявкнул в ответ Эйден. Несмотря на старания брата, он рухнул с трона на землю и неожиданно превратился в огромного золотого дракона. «Ух ты!» — вырвалась из моей груди. Сама не поняла, то ли я испугалась, то ли восхитилась. Дракон был величественным, шикарным и мощным, но при этом его шатало. «Фырх!» — издал он и протянул ко мне свою морду с окосевшими глазами. Когда-то видела в интернете фото кота после валерьянки, у которого глаза были в кучку. Тут было нечто похожее, только в разы крупнее и опасней. «Ой!» — испуганно пискнула я и рефлекторно спряталась за спину Арнольда. Дракону это не понравилось, и повторный фырх прозвучал уже с легкой угрозой. Но не мне, а Арне. «Стой и не дергайся!» — заявил мне Арнольд. «Не делай резких движений, он себя не контролирует. И вообще не прикасайся ко мне, инопланетная женщина!» Я и не собиралась. Тихо парировала я, боясь даже разговаривать громко. Он сказал про брачные рефлексы. «У него что, есть жена или невеста?» Не сдержала я любопытства. «Двадцать!» — соизволила ответить Арнольд. Причем абсолютно серьезно. Жон? ужаснулась я. «Невест!» — уточнил он. «Было сто, но сейчас остались лишь самые стойкие». «А куда делись остальные?» «У меня отвисла челюсть». «У него, спрашивай!» Осторожно махнул он на золотого ящера. Тому приспичило побегать взад вперед перед аркой. Наверное, душа звала в джунгли. «Даже не вздумай туда соваться, Дэн!» строго предупредил его брат и процедил с досадой. «Проклятие! Я даже обернуться не могу, чтобы отогнать его от портала. В таком состоянии он воспримет меня как соперника и будет драться насмерть». «А скоро ли прибудет подмога?» — взволнованно уточнила я. «Скоро!» — заявил он и добавил. «Но ты не о нем волнуйся, а о себе. Он золотой дракон, наследный принц, и его организм скоро справится с этим ядом. Готовься отправиться в допросную тайной полиции. Уверен, тобой займется самый главный инквизитор». «Может, я лучше домой пойду?» Испуганно попятилась я. «Верните меня на землю или откройте мне портал в другой мир, только чтобы в нормальный, безо всяких тиранов и инквизиторов». «Идеальных не бывает», — философски отозвался Арнольд. В этот момент в портале произошло что-то странное. Из джунглей к нам метнулось большое животное, напоминающее саблезубого тигра, только крупнее. И этот пушистый псих решил отобедать красивой сверкающей ящерицей. Или двумя двуногими, не знаю. В общем, чувство самосохранения у него было отбито напрочь. С ладоней Арнольда в зверюгу метнулась крупная шаровая молния, а секундой позже взбешенная крылатая рептилия откусила ему хвост. Возможно, дракон попытался перекусить неприятелю хребет, но косоглазие сбило прицел со всеми настройками, и в итоге пострадала лишь хвостовая часть. Рёв тигра был слышен даже за дальними горами. Подвывая от боли и гнева, полосатый зверь умчался назад в портал, в своей спасительной джунгли. До нас еще долго доносился запах паленой шерсти. А золотой дракон с презрением на морде выплюнул пожеванный хвост и благополучно плюхнулся на попу. Миг и взмахом крыла меня подгребли к огромной золотистой туше, прижав к теплому чешуючатому телу. А через пару секунд вокруг нас заискрились три новых портала, из которых высыпала целая куча вооруженных мечами мужчин. «Все под контролем», — скинул руки Арнольд. Но золотой дракон был с этим не согласен. Поплотнее прижав меня к себе, он открыл пасть и опалил траву вокруг себя столбом огня. Предупредительный выстрел и все такое. С одной стороны, мне было очень приятно, что этот ящер так орияно меня защищает. Но с другой, я должна была ответить себе на вопрос, готова ли я стать его 21-й невестой и неизвестно какой по счету женой.